78. Нужно же наконец понять, что всё, что касается учителя и дела его, выводится из знаний сферы земного и временного в сферу непреходящую. Над мельканием дней и ночей, над сменяющимся потоком явлений протянута нить жизни, на которую нанизаны отдельные воплощения, как бусы. Из века в век С в те столетии в тысячелетии идёт связь с учителем, укрепляясь, возростая в силе своей. Можно назвать её мостом в беспредельность. Можно назвать её путём вечной жизни или путём к постижению вечного бытия. Можно назвать её стезёю достижения бессмертия. Потому среди всех условий и превратностей судьбы, угрожающих ото всюду, Вообще ни с учителем можно идти спасеньем. А спасение, О говорю, ибо грозное время и сложно. Служение в трудных условиях ценится нами особо. И когда напрягается нить связи с сердцем великим, в пространстве звучит сияющая струна света, проезжая его через просторы земные. Сеть света планетная крепнет. Назорное сердце на страже тогда и радуется учитель победному звучанию света. Не может звучать струна, не будучи укреплена другим концом в преданном сердце ученика. Но когда она связана крепко, передаются по ней вибрации великого сердца. Крепко держите нить жизни, протянутую учителем. Кроме неё нет ничего. И мрак предрассветного часа перед великим приходом не осилит и не потушит огни сердца, пылающего любовью к позвавшему его на путь жизни. Так важно устоять, и так трудно. Мир плотный ополчается на носитель света, но спасение во мне. Но близок учитель и не победить тьме сердце, предавшее свету. Среди невыносимых условий жизни പൊമ്പചി ഓസീ ച